Глава двадцатая. Прерванный пир. Роу замирает, не донеся ногу до очередной ступеньки. Всадник осаживает ящера у самого крыльца. «Джахт Роу, мы его взяли!» — возбужденно говорит он. В отличие от меня, Роу понимает сразу. «Жди!» — резко бросает гонцу. В холле он ставит меня на пол. «Мать!» «Я позабочусь о ней!» — быстро говорит Элера. Мой муж направляется к двери, слегка прихрамывая, а я стою в растерянности посреди просторного холла, Но он, словно о чем-то вспомнив, возвращается, сильные руки сжимают мои плечи, горячий шепот обжигает лоб. Я скоро вернусь. Мать! Уже от двери. Если буду не успевать, идите на пир, я приеду прямо туда. Некоторое время я стою неподвижно, чувствуя, как слезы подступают к глазам. «С чего бы это? Мужчина есть мужчина. Кого-то поймали». В голове появляется догадка, а вдруг того, кто в него сегодня стрелял? А вдруг там засада, и он сейчас в опасности? Да нет, воин, приехавший за ним, из его личной гвардии, я его помню. Он был с нами всю поездку. Значит, свой. И там свои. «Лиса, идем», — мягко говорит Элера. «Я смотрю на нее, часто моргая, чтобы высушить непрошенную слезинку». но она уже повисла на ресничке, и наблюдательная Лера ее заметила. «Все в порядке?» Я закусываю губу и с трудом удерживаю всхлип. отвечая охрипшим от волнения голосом. «Он ранен, хромает?» «О, не переживай!» — Лера улыбается. «Рана уже почти зажила. Если бы ты не вытащила тот лепесток, все было бы дольше, а так обычный порез, хоть и глубокий. Но там, куда он уехал, опасно?» Там Дарт и как минимум двадцать наших воинов. Она подчеркивает слово «наших», а значит, речь идет о воинах Роутага. Ты просто не привыкла. У нас тут частенько что-нибудь до да случается Я начинаю успокаиваться, и только теперь обращая внимание на слуг, почтительно столпившись в стороне, среди них и моя камеристка. Алита правильно понимает мой взгляд и делает шаг вперед, робко косясь на Леру. Она чуткая девочка и отлично разбирается, кто здесь главный. Лера кивает ей, и Алита моментально оказывается рядом со мной. Но это не все. Лера делает какое-то движение рукой, и холл пустеет. Я с облегчением вздыхаю. Меня по-прежнему смущает мой внешний вид. «Ну что ж, пир через два часа. У нас почти нет времени, я пришлю помощниц. Даже не заметишь, как пройдет время, а там и Роу вернется». Два часа действительно пролетели быстро. Девушки, присланные Лерой, хорошо знали свое дело. Ванна с травами полностью убрала все неприятные ощущения, оставшиеся после обряда. Потом прическа и, наконец-то, нормальное платье. Помощь Алиты не понадобилась. Забавно было наблюдать, как тень ревности набегала на ее лицо. И я, чтобы отвлечь ее, попросила. «Алита, принеси мне что-нибудь попить и перекусить, а то я не доживу до пира, только немного». Моя камеристка просветлела лицом и побежала на кухню. Через отведенные два часа я была готова, а вот Роу так и не появился. Попереживать на эту тему я не успела. Мягкое прикосновение к руке и невидимое теплое существо обвелось вокруг моего запястья. Мысли потекли в другом направлении. Странно действует на меня Шер. Почему я не пугаюсь, не вздрагиваю при его неожиданных появлениях и прикосновениях? Кто же ты все-таки такой, Йоки? И почему о тебе лучше не упоминать при других людях? Надо будет обязательно поговорить с Роу. А если он не знает? Неужели здесь нет никаких книг? Алита, ты не знаешь, тут есть библиотека? Знаю, — с готовностью откликается Алита. Она в нашей башне. Говорят, раньше была в главной, там, где жил владетель а после его смерти его покоя отошли виха. Он ведь старший... А мать Виха и Такеллы потребовала переделать под себя часть помещений и бывшую библиотеку под свою гостиную. А книги? Так я же говорю, они здесь. Госпожа Алгома велела их выкинуть, но Роу и Такелла возмутились, их шаман их не поддержал, но и Виха не разрешил. Он хотя и не читает, но знает, что книги могут пригодиться. Хотели в храм унести, а там нет места, и господин Роу предложил для хранения свою башню. Здесь четыре верхних этажа заняты книжными шкафами. — Вот как? Роу читает. — Не знаю, но госпожа Лера точно и очень много. Не успевая восхититься осведомленностью Алиты, в дверях появляется одна из служанок, приседает в реверансе. — Госпожа Лера ждет вас. — Иду. Я дожидаюсь, пока за девушкой закроется дверь и тихо говорю. — Алита, ты можешь поискать кое-что для меня в библиотеке? Алита пожимает плечами. — Могу попробовать. Я, конечно, грамоте обучена, но читаю не спора. Поищи в легендах и истории, кто такие Йоки. Йоки? О, это вы хотите узнать про нашего Шера? Я было удивилась, откуда ей известно слово, но вспомнила, что она присутствовала при битве моего невидимого защитника с Випрой. Так что для нее это не тайна. Оно и хорошо. Алита будет знать, что искать. Поняла, госпожа. Я выведу экономки, как попасть в библиотеку. Вряд ли она открыта для всех. Мне не терпелось узнать хоть что-нибудь про моего необычного питомца, или, скорее, уже друга, но Алита была права, служанку вряд ли допустят в сокровищницу знаний. «Можешь сказать, что я спрашивала что-нибудь по истории Чампи, и это будет правдой», — говорю я, направляясь к дверям. «Лера ждет, я и так уже непозволительно задерживаюсь. А может, я это делаю специально?» «Ужасно не хочется никуда идти без Роу. Ох, там же я увижу миру!» Сердце у коризни настукается о ребра. «Как я могла забыть? Я наконец-то смогу увидеться с сестрой. И пусть это официальное мероприятие, но хоть парой слов нам удастся перемолвиться». С этими мыслями я довольно бодро направляюсь к лестничному пролету. На площадке невольно останавливаюсь. В памяти картина той пробежки вниз по ступеням, когда внизу в полумраке меня поймали в жаркие объятия. Да уж, сейчас в парадном платье не побегаешь. Миру я увидела сразу же, стоило нам войти в зал. Она сидела в одиночестве во главе стола. Не совсем, конечно, в одиночестве. Виха стоял неподалеку и разговаривал с такеллой Младший брат был, похоже, только что с дороги. Сапоги, припорошенные красной пылью, да и вид усталый. Их мать сидела тут же, прислушиваясь к разговору сыновей, но когда Такелла заметил меня и поклонился, устало улыбнувшись, госпожа Алгома повернулась и оглядела меня с ног до головы. При этом лицо ее приобрело брезгливое выражение. «Надо же, опять одна!» — донесся до меня через многоголосицу присутствующих ее насмешливый голос. «Роу-падик по любовнице своей побежал, даже в день свадьбы вытерпеть не смог». Я-то знала, что это не так, но почему меня кольнули ее слова? привыкай не обращать внимания», — почти не разжимая губ, сказала Лера. А я неожиданно фыркнула. «Ты смеешься?» Лицо Леры оживилось, в глазах появилось одобрение. Мне вспомнилась одна сценка из жизни. «Ну-ка». «На ежегодной ярмарке мы оказались в той части, где торговали ящерами». Их водили туда-сюда по большому загону, а потом неожиданно запустили двух шадзийских красавцев, достойных как минимум герцога, если не короля. И парочка ящериц, предназначенных для крестьянских работ, зашипела на них. Холодное аристократичное лицо Леры дрогнуло, и она расхохоталась, а я с удовлетворением отметила, как перекосила госпожу Алгому. Мне стало легко, тем более, что едва ли не впервые за дорогу я увидела румянец на лице сестры и, наконец-то, обойдя стол, смогла добраться до нее. Мира поднялась навстречу, и мы обнялись. Кажется, я перестаралась на радостях. «Осторожно, ребра мне переломаешь», — шикнула сестра. «Прости, я так соскучилась по тебе». Но поговорить не удалось. «Да где Роуток?» — это соизволил меня заметить Виха. Его голос гремит так, что стихают все разговоры, и все присутствующие, уже занявшие свои места за столами, поворачиваются в нашу сторону. А обращается он ко мне, не к Лере, и я понимаю, что нет спины, за которую я могу спрятаться. Теперь я отвечаю за свою семью. Он скоро приедет. Отвечаю как можно спокойнее. «Приедет? Он уехал? В такой день?» «Я же говорила!» скрипит мать Виха, но закончить не успевает. Шум снаружи. В зал с грохотом валивается около десятка человек. В первый момент я пугаюсь, но потом вперед выходит мой муж. Узнав его, я успокаиваюсь, но лишь для того, чтобы ощутить еще большую тревогу. В глазах огненной искры я никогда еще не видела его в такой ярости. Окружающие его воины держат арбалеты на изготовку. В зале воцаряется тишина, а потом я не сразу понимаю, откуда взялся отвратительный режущий уши звук. Кажется, это визг, и визжит госпожа Алгома, да на такой высокой ноте, которую невозможно было ожидать при ее низком басовитом голосе. Виха поднимается навстречу. «Ты пришел убить меня, брат?» Его лицо спокойно, а слово «брат» он произносит с ударением. «Я пришел защитить свою семью». Если никто не встанет на моем пути, никто и не пострадает. Мать, Лиса, мы уезжаем. Лера начинает подниматься со своего места, и я уже готова сделать то же самое, хотя ничего не могу понять. Но Виха поднимает руку в восстанавливающем жесте, и все замирают. Я ощущаю какое-то движение за спиной, и, повернув голову на полуоборота боковым зрением отмечаю, что двое стражей сделали шаг ко мне и Лере с явным намерением выполнить любой приказ своего господина. Лера тоже это замечает и опускается на стул. Послушание и покорность во всем ее облике, но я вижу, как начинают светиться огоньки на ее пальцах. Беззащитная Лера на всякий случай собирает силу. Я тоже оставляю попытку разобраться в том, что происходит. Касаюсь хранилища, вызывая в памяти тот момент, когда у меня получилось создать воздушный диск. «Я тебя предупреждала!» Госпожа Алгома пришла в себя и снова перешла на баз. «Рано или поздно ублюдок этой девки попытается тебя убить и занять твое место!» У Леры дергается уголок рта. Виха морщится, бросает, не поворачивая головы. «Дакелло, уведи мать!» А сам, по-прежнему глядя в глаза Роу, рычит. «Объяснись, с каких пор твоя семья в опасности в нашей исконной крепости?» «После двух покушений за двое суток. Ты должен знать, я никогда не лез наверх. Я всегда признавал твое старшинство. До сих пор я считал бредом все слухи о том, что смерть нашего отца тебе выгодна». «Что ты сказал?» В голосе Виха нарастающий раскаты грома. Только то, что мою жену пытались отправить по пути нашего отца. Ей тоже подбросили дохлую випру в день приезда. Она не погибла только чудом. В день приезда? Меня даже в крепости не было. Я думал так же. Но сегодня днем, когда я возвращался в крепость, в меня стреляли здесь, неподалеку, перед мостом на той дороге, по которой я езжу всегда. Дарт, предъяви. Дарт вытаскивает откуда-то из-за спин человека со скрученными руками. Толкает его так, что тот растягивается во всю длину. «Это твой человек? Поднимите его!» Двое воинов под руки вздергивают упавшего на ноги. Половина лица пленника опухла, но Виха признает его сразу. «Да, он из моего клана, но не из ближников. Ты уверен, что именно он стрелял?» Возвращается такелла становится рядом со старшим братом. Роу кивает Дарту. Тот медленно, без резких движений, идет к виха. На столе появляется несколько арбалетных болтов и один очень знакомый отломленный лепесток. Дарт все с той же осторожностью отходит назад. «Обломок вытащили из моей ноги сегодня днем. И еще два, точно таких же, нашли у него в сумке. Остальные болты в его колчине с твоими личными знаками». Некоторое время стоит полная тишина. Виха не отводит взгляда от Роу и его людей, а от Токелла изучает улики. «Действительно, болты и лепесток сделаны одной рукой», — наконец подтверждает младший брат. «Опознавательных знаков на гранях нет, а на этом, Виха, знак твоего клана». «А мою жену пытались убить тем же способом, от которого погиб наш отец». «И на этом основании ты решил обвинить меня?» Вихарь перемахивает через стол и направляется к Роу. «А что я должен думать, если человек, который в меня стрелял, связан с моим братом вассальной клятвой?» Теперь они стоят друг напротив друга, руки на рукоятках мечей. «Кому выгодно?» — начинает Роу, но его перебивает Токела в одно мгновение, оказавшийся между двумя братьями. «Остановись, Роу. Бывают слова, которые не вернуть. Бывают поступки, которые не исправить». жестко отвечает мой муж. Исправить нельзя только смерть. Усиленный магией голос шамана подавляет все звуки. Предлагаю продолжить дознание в храме на стеле истины. Дракон не позволит солгать. Некоторое время братья продолжают сверлить друг друга глазами. Джахт Роуток, я знаю наверняка, снова вклинивается шаман, что Джахт Виха никакого отношения... — Согласен, — прерывает его Виха. — Пусть рассудит дракон. Ну что ж, после короткого колебания кивает Роу. Если ты готов поклясться на родовой стелле, я возьму все свои слова обратно. Твои обвинения оскорбительны, Роу. Виха все еще порыкивает, но общее напряжение уже спадает. Но я чувствую твою искренность и готов подтвердить, что не имею никакого отношения к этим двум, нет, к трем покушениям. «Отлично», — говорит такелла — «и давайте возьмем этого в храм», — он указывает на связанного убийцу, — «если он попытается солгать, сгорит на месте». «Но тогда мы ничего не узнаем», — как ни странно, это слова Виха, — «и в этот момент я уже понимаю, что он действительно ни при чем, его тоже интересует правда». Оружие опущено, хотя полностью настороженность не исчезла. Братья направляются к выходу, за ними двое воинов тащат пленника, а шаман подходит к нам. «Вы можете присутствовать», — идущий последним такелла поворачивается и спрашивает удивленно. «Но разве женщина дозволена допускать в храм, кроме как в день обряда?» «Это семейное дознание. К стеле истины допускаются все», — и Лукаво добавляет, — «ну и день обряда еще не закончился». «Лера, Мира и я обходим стол и направляемся вслед за всеми». Меня потряхивает от волнения. После того, как угроза братоубийственного поединка отступила, во мне проснулось любопытство. В хорне для дознания использовался некий артефакт истины, который тоже хранился у жрецов. Сама я его не видела, но отец говорил, что он имеет форму шара, меняющего цвет в зависимости от того, правду или ложь, говорит, возложивши на него руку». Разумеется, такой способ применялся только к аристократам, всех остальных ждала дыба. Когда пирамида вырастает над нами, заслоняя закатное небо, я вспоминаю слова такелы что солгавший может сгореть заживо. И содрогаюсь, надеюсь, до этого не дойдет. Судя по уверенности Виха в своей правоте, ему это не грозит. Но ведь кто-то же пытался нас убить.